За пределами. Расправляться с иностранцами в Москве было сравнительно легко. Но для осуществления террора за рубежом нужна была особая секретная техника. В декабре 1936 года в составе Главного управления государственной безопасности ГУГБ НКВД под личным управлением Ежова был негласно организован отдел специальных операций. В его распоряжении находились подвижные группы, специально созданные для выполнения убийств за пределами СССР. Проблема была в том, что Ежову оказалось не так легко дотянуться до старых кадровиков НКВД, работавших за границей по заданиям иностранного отдела. Эти люди могли отказаться выехать на родину по вызову, если подозревали, что вызывают их для ареста. Поэтому к ним применялись два различных метода. Первый состоял в том, что, арестовав всех начальников отделов на Лубянке, Ежов не тронул начальника иностранного отдела Слуцкого, и тот оставался полностью в чисти. Был пущен слух, что иностранный отдел вообще не будет подвергнут чистке, что чистка необходима только по отношению к другим внутренним отделам, в которых имело место разложение. Многие иностранные оперативники клюнули на это и вернулись в СССР, где их, как правило, сперва переводили на другую работу, а потом расстреливали. Судьба некоторых из них известна. Например, летом 1937 года был вызван в Москву и расстрелян резидент НКВД во Франции Николай Смирнов. Когда он исчез, Ежов выдвинул версию, что Смирнов просто переброшен на подпольную работу в Китай. Однако сведения об аресте Смирнова проникли в среду советских резидентов во Франции. Жена одного из разведчиков как раз в это время находилась в Москве и своими глазами видела арест, когда собиралась навестить Смирнова в гостинице Москва. Тогда по внутренним каналам было объявлено, что Смирнов французский и польский шпион, но опять-таки сотрудники НКВД, находившиеся во Франции, легко догадались, что это была неправда. Дело в том, что им не изменили шифров для связи с центром, ведь если бы смирнов был предателем то он конечно выдал бы шифры которые следовательно надо было бы тут же изменить кроме того в нарушении всех правил шпионажа продолжалась работа с агентами французами завербованными смирновым подобные срывы вели к невозвращению сотрудников поэтому ежов стал укреплять надежность зарубежных сотрудников иным методом специальным подвижным оперативным группам было дано задание Примерно наказывать любого коллегу, порвавшего со Сталином. В июле 1937 года с режимом порвал резидент в Швейцарии Игнатий Рейс. И вскоре его изрешеченный пулями труп нашли на дороге возле Лозанны. В брошенном багаже друга Рейса, того самого друга, который организовал убийство, швейцарская полиция нашла, кроме того, коробку отравленного шоколада, несомненно предназначенного для уничтожения детей Рейса. Бывший советский резидент в Турции Агабеков порвал с режимом еще в 1929 году. В 1938 году его убили в Бельгии. Такая же судьба постигла Вальтера Кривицкого, резидента НКВД в Голландии, который не только отказался вернуться в СССР, но и написал правдивую книгу о том, что знал по ныне служащую источникам сведений о том периоде. 10 февраля 1941 года Кривицкого нашли застреленным, в номере вашингтонской гостиницы. Когда ситуация с советскими шпионами за границей была таким образом расчищена, стало возможным окончательно разделаться со Слуцким. Но чтобы не распугать агентов, все еще остававшихся за рубежом, это было сделано тактично. Смерть Слуцкого, последовавшая 17 февраля 1938 года, была отмечена на следующий день коротким, но дружественным некрологом. На самом деле, наиболее вероятно, что Слуцкого отравил в своем кабинете заместитель наркома внутренних дел Фриновский. Заместителя Слуцкого по И.Н.У. иностранному управлению шпигель срочно вызвали и сказали, что у его начальника произошел сердечный приступ. Гроб с телом Слуцкого поместили в главном зале клуба НКВД, у гроба стоял почетный караул, но многие сотрудники НКВД... Кое-что осмыслили в судебной медицине, и они тотчас же заметили на щеках покойного характерные пятна, служащие признаком цианистого отравления.